Переход не отобрал слишком много сил, но все равно небольшая слабость кружила голову. Пришлось молча подчиниться твердой руке Хэла и лечь на спину. Любопытный взгляд торопливо скользил по расписанному потолку над кроватью. Вычурные арки, клыкастые рожи на стенах и ярко-красная полупрозрачная ткань по периметру кровати «Атас просто!» – прошептала я. «Уволь дизайнера, вампир! Худшего интерьера я не встречала!» «В этом мы с тобой похожи!» Негромко рассмеялся Хелвард, устроился рядом со мной, подперев руку и голову и пристально взглянув на меня. «Как ты! Голова не кружится? Не тошнит?» Пить хочу. И нет, не твоей кровушки, а воды, — торопливо сообщила я, перекатилась на бок и легко спрыгнула с мягкой постели. — И где мы? — В моем родовом замке, — безмятежно сообщил Хэл. — Пойдем, познакомлю тебя с отцом. — Чего? — возмутилась я. — Еще не хватало. Мне твоего общества за глаза. Добрось, да снежа, мотнул головой Хел, Или ты боишься древнего старика вампира? Ну же, признайся, боишься моего папашу? Трусиха, вот бы никогда не подумал, что моя волчица трусит перед кровопийцей. Знаешь что? «Вампир!» – гневно начала я, пусть и отлично понимала, что провоцирует, а все равно поддалась. «В этом я не собираюсь знакомиться с твоими родственниками!» «Так давай, поглядим вот в этот шкаф!» Заулыбался Хелл, развернул меня лицом к стене и распахнул незаметные на первый взгляд огромные двери, за которыми обнаружился шкаф гигантских размеров. И да, предупреждая твое следующее заявление, сразу говорю, нет, это твоя одежда, новая, шита по снятым с тебе меркам, специально для тебя. Bunları. Не смогла сдержать эмоции и гнева. В ответ Хелвард рассмеялся, запрокинув голову, и, омножив бившуюся на шее венку, с трудом подавила желание броситься на вампира. Нет, кажется, мне уже легче справляться с жаждой. Но зависимость никуда не делась. А жаль.